Трактирщик протер тряпкой шершавые доски стола, поклонился и улыбнулся. У него недоставало двух передних зубов. — Так... — три галки какое-то время разглядывал закопченный потолок и к о п а ш а щ и х с я под ним пауков. — Так... Для начала... Для начала пива. Ну, чтоб дважды не ходить полный бочонок. А к пиву... Что можешь предложить к пиву, дорогуша? — Сыр? — рискнул трактирщик. — н е поморщился Борх. «Сыр будет на десерт. К пиву надо бы что-нибудь кисленького и остренького». «Тогда так». Трактирщик улыбнулся еще шире. Два передних зуба были не единственными, которых у него не доставало. у г о р ь к и с чесноком в масле и уксусе, либо маринованные стручки зеленого перца. Порядок. И то, и другое. А потом суп, такой, как я когда-то тут едал. В нем еще плавали разные там улиточки, рыбки и другая шикарная дрянь. Ухап латагонов? о в о А потом печенку с яичницей и луком.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 С остальным маленько повремени, чтобы не стыло. Мы пришли не обжираться, а просто провести время в приятной беседе. Понятно. Трактирщик снова поклонился. Расторопность — важная штука в твоем деле. Давай руку, дорогуша. Звякнули золотые монеты. Трактирщик разинул рот до предела возможного. Это не аванс, сообщил три галки. Это запонятливость. А теперь жми на кухню, парень. В эркере было тепло. г е р а л ь расстегнул пояс, сбросил кафтан и закатал рукава рубахи. «Похоже, — сказал он, — ты не страдаешь отсутствием наличных. Живешь привилегиями рыцарства?» «Частично», — усмехнулся три галки, не входя в детали. «Частично». Быстро управились с угарьками и четвертью бочонка. Зареканки тоже не скромничали, явно повеселели и начали перешептываться. в э та, что повыше, вдруг рассмеялась. «Девочки говорят на всеобщем», — тихо спросил Геральт, косясь на них краешком глаза. «Слабо и неболтливы, что похвально. Ну как тебе суп, Геральт?» «Угу». «Выпьем?» «Угу». «Геральт», — три галки отложил ложку и в о с п и т а н н ы рыгнул. «Вернемся ненадолго к нашему дорожному разговору. Я понял, что ты, ведьмак, путешествуешь с одного конца света на другой, а по пути, если попадется какое-нибудь чудовище, убиваешь. И на это живешь».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 Конфликт сил-порядка с и л а м и хаоса, как говорил один мой знакомый колдун. Полагаю, ты выполняешь некую миссию, защищаешь людей от зла всегда и везде, без разбора. Стоишь по четко определенную сторону ч и с т о к о в а Силы порядка, силы хаоса. Какие громкие слова, Борх. Тебе обязательно надо поставить меня по какую-то сторону ч и с т о к о в а в конфликте, который, как считается, извечен, начался задолго до нас и п р о д л и т с я когда нас уже не будет. На чьей стороне стоит кузнец, когда подковывает коней?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 «Ты меня удивил», — сказал три галки. «Ну ладно, п р и н ю л к сведению. Впрочем, повременим с драконами. Я вижу на горизонте нечто красное. Это, несомненно, наши раки. Выпьем». Они с хрустом рвали зубами красные панцири, высасывали белое мясо. Сильно щекочущая г у б ы соленая вода бежала даже по кистям рук. Борх наливал пиво, уже задевая черпаком дно бочонка. Зареканки еще больше развеселились, зыркали глазами по трактиру, зловещо ухмыляясь.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 «Знаю», — кивнул Геральт, — «лучшего эскорта не сыскать. з а р е к а н к и прирожденные воины, их с детства натаскивают на драку». «Я не о том», — Борг сплюнул на стол рачью лапку. «Я имел в виду, какие они в постели». Геральт беспокойно глянул на девушек. Обе улыбались. в е я молниеносным, почти незаметным движением потянулась к тарелке. Глядя на ведьмака прищуренными глазами, с хрустом разгрызла панцирь. Ее губы блестели от соленой воды». Тригалки опять громко рыгнул и сказал, «Итак, г е р а л ь д на драконов ты не охотишься. Ни на зеленых, ни на черных, ни на красных». Принял к сведению. «А почему, позволь, поинтересоваться только на эти три цвета?» «Четыре, если быть точным». «Ты упоминал три». «Тебя интересуют драконы, Борх? Есть какая-то особая причина?» «Нет, просто любопытство». «Угу. А что до цветов, то так принято классифицировать истинных драконов. Хоть это и не совсем точно». Зеленые драконы, самые распространенные, скорее серые, как обычные с л и з г и У красных фактически красноватый или кирпичный цвет. Больших драконов темно-коричневого цвета принято называть черными. Самые редкие белые драконы, мне такой никогда не встречался. Они держатся далеко на севере, якобы. Интересно, а знаешь о каких драконах я еще слышал? Знаю. г е р а л ь д отхлебнул пиво. А тех же, о которых слышал и я, о золотых, таких нет.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 Он чересчур отличался от других, чтобы выжить. «Ха!» — произнес три галки. «Теперь ты противоречишь законам природы, г е р а л ь д Мой знакомый к а л д у н говорил, что в природе у каждого существа есть продолжение, и оно, существо стало быть, выдержит тем или иным образом. Конец одного — это начало другого. Нет предела возможному. Во всяком случае, природе таковые незнакомы». «Крупным оптимистом был твой знакомый колдун. Только одного он не принял во внимание, ошибки, к о т о р у ю совершила природа». или те, кто с ней играл. Золотой дракон и другие подобные мутанты, если и существовали, то сохраниться не могли, ибо мешала тому сама природа, предел возможного. Что еще за предел? Мутанты на скулах Геральта заиграли желваки. Мутанты — стерильный борх. Только в легендах может выжить то, что в природе выжить не может. Только легенде и мифу неведомо пределы возможного. Тригалки молчал. Геральт взглянул на девушек, на их вдруг посерьезневшие лица — Вэй неожиданно наклонилась к нему, охватила его шею жесткой мускулистой рукой, прикоснулась к щеке губами влажными от пива. а л ю б и т они тебя», — медленно проговорил три галки. «Пусть меня скособочит, они тебя любят». «Что тут странного?» — грустно улыбнулся ведьмак. «Ничего, но это надо обмыть. Хозяин, еще бочонок». «Куда ты? Ну разве что кувшин». «Два кувшина», — рявкнул три галки. «Тэ, я на минуточку выйду». Зариканка встала, подняла с лавки саблю, окинула за утоскливым взглядом. Хоть до того, как заметил ведьмак, несколько пар г л а с хищновато разгорелись при виде пухлого кошеля, никто не решился выйти вслед за борхом, нетвердой походкой, направлявшимся к выходу во двор. Тея пожала плечами и последовала за работодателем. «Как тебя по-настоящему зовут?» — спросил Геральт, оставшуюся за столом в э й Девушка сверкнула белыми зубами. р у б а х у у нее была расшнурована почти до пределов возможного. Ведьмак не сомневался, что это очередной вызов залу. — а л ь в и а Энерли. — Красиво. Ведьмак был уверен, что з а р е к а н к а сложит губки бантиком и подмигнет. И не ошибся. — в э А. — Почему вы ездите с Борхом? Вы — свободные воительницы. Ты можешь ответить? — Хм. — Что? — Хм. — Он... з а р е к а н к а собрала лоб в складки, пытаясь отыскать слово. «Он самый красивый». Ведьмак кивнул. Критерии, на основании которых женщины оценивали привлекательность мужчин, не впервой ставили его в тупик. Тригалки ввалился в эркер, на ходу застегивая штаны и громко отдавая распоряжение трактирщику. д е р ж а в ш и я с я в двух шагах позади Тея, прикидываясь утомленной, осматривала залу. Купцы и платагоны старательно избегали ее взглядов. в э в ы с а с ы в а л очередного рака, то и дело бросая на ведьмака многозначительные взгляды. «Я заказал еще по угрю, теперь жареному. Тригалки тяжело опустился на стул, позвякивая незастегнутым поясом. Намучился я с этими раками и вроде бы проголодался. И договорился тут для тебя о ночлеге. Какой смысл тащиться ночью? Еще повеселимся. Ваше здоровье, девочки!» «Весик Хэл», — сказала Вэя, подняв кубок. Тея подмигнула и потянулась.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 «Начетверых», — сказал три галки, вынимая из кармана пузатый мешочек. «Найдется», — облизнулся трактирщик. «Ну и чудно», — рассмеялся Борх. «Вели отнести ее наверх в мою комнату и наполнить горячей водой. Быстро, дорогуша. И пиво вели тоже туда отнести. Три кувшина». Зареканки захохотали и одновременно подмигнули. «Которую хочешь?» — спросил три галки. и «Ну, н о которую?» Ведьмак поскреб затылок. «Знаю, трудно выбрать», — с пониманием сказал три галки. «Я и сам порой колеблюсь». «Ладно, разберемся в бадье». «Эй, девочки, помогите подняться по лестнице».